Глава пятая. Они встречаются в Джокере. Ханс Питер и Дамьян уже там. Прошло несколько недель. За это время Мюррей почти не показывался на людях, хотя Мария его как будто бы простила. Не возражала, чтобы он тихо сидел в уморне путнике, пусть она по-прежнему и не разговаривала с ним. И с Хансом Питером он тоже почти не виделся. Ханс Питер красил квартиру Марии. Закрашивал флоресцентный, оранжевый, чем-то более спокойным, не вызывающим ассоциации с мигренью. Мюррей берет из рук Матвея бокал пана и садится к Хансу Питеру и Дамьяну за столику входа под зеркалом. Живьеле. Примечание. Будем здоровы, хорватский. Конец примечания. Это единственное хорватское слово, какое он знает. Он снимает шарф. По движется холодный фронт, подмораживая землю по утрам, но ближе к полудню земля оттаивает и блестит влагой. «Ну так», — говорит он, садясь. «Ну так», — произносит Ханс Питер, на лице у него следы краски. Дамьян молчит, он смотрит телевизор, там показывают матчи Лиги Чемпионов без звука. «Мы тебя почти не видим теперь, Мюррей», — говорит Ханс Питер. «Да», — говорит Мюррей. Я сижу дома. — Ясно. — Конец месяца, — поясняет Мюррей. — Сам понимаешь. Конец месяца с деньгами туго. Ханс Питер понимает. Он кивает. — Как ты? — спрашивает он. — Вопрос как будто задан неспроста. Мюррей смотрит на него с подозрением. — Нормально, полагаю. — Ты почти не выходишь на улицу? — «Нет, я же сказал, сижу дома». «Ясно». Ханса Питера, похоже, что-то беспокоит, и он говорит. «Я рассказал Дамьяну о твоей ситуации». «Моей ситуации?» «Какой ситуации?» «Твоей, твоей жизненной ситуации». «Что это значит?» Мюррей смотрит на Дамьяна, который смотрит футбол. «О чем вы?» «Дамьян думает», — говорит Ханс Питер, и смолкает. «Что он думает?» «Он думает, что, возможно... возможно... возможно что?» «Возможно, ты проклят», — заканчивает мысль Ханс Питер. мюрры издает сдавленный смешок. «Чего?» Ханс Питер обращается к Дамьяну, который по-прежнему смотрит футбол. «Реал Мадрид против кого-то. Ты разве так не думаешь?» «Возможно», — говорит Дамьян, не поворачиваясь. «Я не знаю. Возможно». «У тебя была та же проблема, я думаю», — говорит ему Ханс Питер. «Да». «О чем вы тут, мать вашу, говорите?» — спрашивает Мюррей. Ханс Питер не желает оставлять эту тему. «Конечно, звучит непривычно. Я был жертвой», — говорит Дамьян. «Пять лет. Жертвой проклятия». «Сам факт того, что это говорит Дамьян, шиномонтажник...» Человек, который даже в такой момент не может отвлечься от футбола, не позволяет Мюррею просто взять и отмахнуться от этой идеи, как от полной чуши, как он, несомненно, сделал бы, будь тут один Ханс Питер. И все же он спрашивает, вы прикалываетесь? Дамьян не знает такого слова по-английски и поворачивается к Хансу Питеру, который тоже его не знает. Вы не пургу несете, удивляется Мюррей? «Это не шутка?» «Это не шутка?» — говорит Ханс Питер. Дамьян объясняет серьезным тоном. «Я тебе скажу, пять лет я был жертва. Ладно, везде для меня полная хрень. Потом я иду к одна леди, сильная леди». Мюррей пытается понять, какая еще хрен леди? «Здесь, в городе. Она тут довольно известная», — вставляет Ханс Питер, я думаю. «Я слышу о ней, — говорит Дамьян, — я иду, иду к ней. Платил ей пять сотен кун, примечание, денежная единица Хорватии, — конец примечания. И она помочь мне, она убрать это от меня». А чушь собачья, Мюрре кривится в усмешке. «Пять сотен кун?» Дамьян, похоже, не настроен шутить на этот счет или хотя бы мириться с таким отношением. Похоже, реакция Мюрре окажется ему неуважительной. — Это недорого, — говорит он, — чтобы убрать проклятие. — Это не так уж много, — соглашается Ханс Питер, — пятьдесят евро. И кто же тебя проклял в таком случае, Мюрре, хочет знать? — Кто меня проклял? — Дамьян пожимает плечами. Этот вопрос ему как будто мало интересен Я не знаю. Это невозможно знать. Реал Мадрид забивает красивый гол. — Ты правда веришь в это? — — спрашивает Мюррей. — Я верю в это, да, я верю в это. Дамьян заметил что-то интересное на экране и снова обращает на него все свое внимание. — Покурим? — предлагает Ханс Питер. Они с Мюрреем стоят снаружи под мокрым навесом. На площади темное сыро, фонтанчики не работают, голуби сгрудились высоко на карнизах над темными окнами, Кроме них здесь еще один курильщик, маленький вертлявый человечек с бородкой-клинышком, завсегдатой Джокера. Они с Мюрреем кивают друг другу. «Это же хрень?» — спрашивает мюрры «Или что?» Ханс Питер сунул руки в карманы своих просторных джинсов, в которых множество оттенков, как будто их сшили из разных кусков денима. Сигарета свисает у него изо рта, он пожимает плечами. Я не знаю, говорит он. Дамьян так не думает, я полагаю. Странно как раз то, что именно дамьяна а не кто-то другой, воспринимает такую хрень всерьез. Что откроется дальше? Может, он еще йогой занимается? То есть, говорит Мюррей, если по-честному, может, стоит попробовать, предлагает Ханс Питер. Это же хрень, или что? Это всего пять сотен кун. «Всего пять сотен кун, да к чертям! Вдруг она тебе поможет?» «По мне что, заметно, что мне нужна помощь?» — спрашивает мюры Ханс Питер ничего не говорит. «Абракадабра, мать твою! Она хотя бы по-английски говорит, эта женщина!» Воскресенье. Последнее темное воскресенье октября. Даже дождь прекратился, в такой день никуда не спрячешься. «Улица. Мюррей идет по улицам». Много дней он провел у себя в квартире среди всех этих догеротипов этого антикварного барахла. В огромном гардеробе все еще висят оцаревшие платья старушки, кругом сумрачная деревянная резьба, моль ползает по старой ткани, поедая бархатную подкладку, тронутую плесенью. Мертвящая атмосфера заплесневила выцветших кружев. На улицах кое-где встречаются люди, слышны какие-то звуки. Он будет так бродить, пока не стемнеет, — говорит он себе, — просто бродить. Пусть даже он стал замечать незнакомую раньше пугающую скованность в суставах, которая усиливается вместе с сыростью. По утрам у него ломят руки, а на каменных ступенях дома, в тишине пустого лестничного колодца, его колени пронзает боль. Ему приходится остановиться на полпути, прислониться к стене, отдышаться. Кое-где встречаются прохожие. Воздух наполнен влагой, деревья почернели от воды, палая листва облепляет извилистые улицы около главной площади темные окна. Он чувствует себя покинутым всеми. Он отмечает это неожиданно, это чувство полного одиночества. и смотрит вниз на мокрую листву под ногами. Уже почти стемнело. Он вынимает телефон и стоит с минуты, а потом делает то, чего еще никогда не делал. Он звонит Хансу Питеру. «Привет, это ты?» Голос его звучит глухо под голыми деревьями. «Это я, Мюрре. Чем ты занимаешься?» «Не хочешь выпить?» «Совсем нет?» «Ладно, ладно». «Ну, увидимся». Он прячет телефон. Ханс Питер сказал, что он сейчас с какими-то людьми. Что это за люди, Мюрре и понятия не имеет. Однако сам факт того, что у Ханса Питера есть теперь какая-то общественная жизнь, не говоря о женщине, только усиливает его одиночество. Эти люди оказываются голландскими пенсионерами, их там полно. Они все местные, населяют целую деревню в нескольких километрах от города и они, похоже, приняли Ханса Питера за своего. Они как раз заканчивают обед, длившийся не один час, когда прибывают Мюррей, все они уже порядком под хмельком, эти раскрасневшиеся голландцы, шумно говорящие что-то на своем языке и смеющиеся. И Ханс Питер, естественно, влился в их веселую компанию. мюрры устраивается в самом конце длинного стола, приткнувшись с краю, и никто не обращает на него внимания, даже Ханс Питер. Чем дольше Мюрэй так сидит, тем яснее видит, веселье не скоро закончится. Официанты приносят все новые и новые подносы с напитками, так что он наклоняется к Хансу Питеру и говорит, «Слушай, я пойду, ладно?» Ханс Питер как раз опрокинул рюмку сливовицы местного разлива. Глаза его увлажнились, Разгоряченное лицо покрыто капельками пота, и он даже не пытается уговорить своего друга остаться. Он только спрашивает, ты уверен? «Ага, уверен, мать твою», — говорит Мюррей. Он просидел здесь уже час, ни с кем не обменявшись ни единым словом. «Все равно», — продолжает он, — «завтра мне надо Васиек». «Васиек? Зачем?» «Посмотреть на микроавтобусы, ну, ты знаешь». В течение нескольких месяцев Мюррей то и дело говорил Хансу Питеру о своем капиталовложении, о том, что транспортный сектор в этой части Хорватии недоразвит, о возможностях, которые это открывает такому человеку, как он. «Сблаго», — добавляет он, — Ханс Питер, похоже, удивлен. «Сблаго?» «Ага, сблаго», — говорит Мюррей, и, видя странное выражение на лице Ханса Питера, спрашивает. «А что? Что такого?» «Ничего, — говорит Ханс Питер, — я просто думал, что Благо уехал в Германию». Пьяные голландцы затянули хором шумную песню. «О чем ты говоришь? Кто-то сказал мне, я думаю, Благо в Германии или где-то еще получил там работу. Ты сам не знаешь, о чем говоришь, — убеждает его Мюррей. Мы с ним завтра едем в Осиек. Нам нужно посмотреть микроавтобусы». «Хорошо, — кивает Ханс Питер, поворачиваясь, — своим пожилым развеселым друзьям. «Просто я слышал, что он в Германии. Кто это тебе сказал?» едва не кричит Мюррей, заглушаемый нестроенным хором. «Кто-то сказал, я не помню. Мне сказали, у него там работа, он не вернется. Так мне сказали, я не знаю. Ханса Питера зовут присоединиться к общему хору, и он присоединяется в своей застенчивой манере». Стоя на улице, на влажном ночном воздухе, Мюррей набирает номер блага. Даже не голосовая почта, звучит женский голос, что-то по-хорватски. Он снова набирает номер, то же самое, то же сообщение. Но номер не существует или что-то в этом роде.